Крестьян человек честный, как оказалось, не соврал. Как только препараты отпустили, я стал вслух мечтать о быстрой смерти. Боль только начиналась в спине, туда она спускала все свои клыки и когти, а уж оттуда распространялась повсюду. Болела грудная клетка, каждый вдох казался подвигом, болели руки и ноги, шея, голова и даже уши. При этом то и дело что-то чесалось. Была ночь. Диана на соседней кровати пыталась спать. Я как мог старался ее не тревожить. Минут десять молча скрижетал зубами, потом не выдержал. «Диана!» Она подскакивала, как подброшенная пружиной. «Что?» «Убей меня!» «Костя задолбал!» «Если не убьешь, я тебя еще не так задолбаю. Ты меня знаешь, я и здоровый неадекватен. Попробуй посчитать овечек». «Не могу. А ты старайся». «Да наших считать-то, когда ты тут одна всего». «Костя, я тебя прибью». «Вот это уже конструктивный диалог». Как и всегда, когда я вслух гнал пурку, мне становилось легче. Однако я быстро уставал и мыслями возвращался к боли. Господи, вот за что мне это все, а? Ну что я такого сделал? Я просто купил машину, ехал домой, остановился выпить кофе. Все. Почему я теперь валяюсь в каком-то угробичном мире, страдая после удаления шунтов, которые мне вживили в спину в другом угробичном мире. Да, да, согласен. Я сам лично в свое время решил не возвращаться домой, а приключаться с Дианой и Фионой. Но это было тогда. А будь у меня сейчас выбор, я бы предпочел проснуться у себя дома с воплем. Вот ведь какая херня присниться может. И пошли они, приключения эти. С яйцами еще хотя бы весело было. А теперь без яиц уже вообще жесть какая-то пошла. Лапы ломит, хвост отваливается. Шерсть вся выпала к не матери. Я в очередной раз вырубился, а когда открыл глаза, надо мной висели две физиономии. Одна прыщава бесстрастная, а другая с кошачьими ушами. «Может, ему выпить?» — спросила Фиона. «Алкоголь сейчас категорически противопоказан», — качнул головой крестьян. «Лучше стихи почитай». Судя по его красным глазам и бледному лицу, про стихи он знал не понаслышке. Наверное, Фиона, переживая за меня и не имея возможности нажраться, всю ночь выносила бедному мальчику мозги поэзией. «Это я могу». обрадовалась Фиона, и, недолго думая, начала. В дряхлую спину хохочут ржут канделябры. Меня сейчас узнать не могли бы. Жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться о этой глыбе? а глыбе многое хочется. Ведь для себя не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце холодной железкою. Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское. «Запкнись — Заткнись! — заорал я. — Пока я тебя канделябром не отпидел! Феона, взвизгнув, отшатнулась. Крестьян чему-то довольно улыбнулся, а на неком месте появилась всклокоченная и не выспавшаяся Диана. — Что вы к нему пристали? — проворчала она. — Дайте отдохнуть человеку. Я в туалет хочу, простонал я. Мыть приемник под кроватью, сказал Крестьян. Я заказал все необходимое. Дай-ка, он сунул руку мне под мышку и ловко выудил оттуда градусник, который там, оказывается, был. Неплохо справляешься, взглянув на градусник, кивнул Крестьян. Лучше, чем предполагалось. Филис, подай инструмент, пожалуйста. Костя, как только управишься, позови. Я поставлю тебе укрепляющий раствор. По полу забрякало медицинское судно. Нет-нет, Филес. Я думаю, Кости сейчас больше пригодится вон та штука, пластиковая. Да, верно. Знаешь что? У меня от злости даже болеть все перестало. Иди ты в задницу со своими штуками. Сам схожу. Категорически не рекомендую. Абсолютно игнорируя. Диана, помоги подняться. Диана смотрела на меня с сомнением. «Уверен. Может, лучше...» «Не лучше нифига!» — мотнул я головой. «Поможешь, или я сам поползу?» Она помогла. Судя по моему внутреннему хронометру, минут через полчаса я уже стоял, опираясь на ее плечо. А еще ведь идти. Мать, мать, мать! Чтобы не переться голым в общественное место, я замотался в простыню. как в римскую тогу. Вдвоем с Дианой мы заквыляли к двери. Я лениво прикидывал, успею ли добраться до туалета раньше, чем мочевой пузырь скажет «да в принципе пофиг уже» и расслабиться. При таком раскладе лучше было бы, конечно, воспользоваться мочеприемником, но у меня в конце-то концов гордость есть». С какого перепугу я должен пихать свое достоинство туда, куда мне указывает какой-то прыщевый подросток? — Вот здесь отличное место, — сказал я, остановившись посреди перекрестка коридоров. Терпеть я еще мог, но тут у меня закружилась голова. — Костя, начал? Так давай уже пошли до конца, — проворчал Диана. — Вон, чуть-чуть осталось. Я мучительным усилием проглотил тошноту и зашаркал босыми ногами дальше. «Вам помочь?» — окликнула с ресепшена администраторша. «За тридцать-сорок секунд!» «Отвалий!» Отвали! прикрикнула на нее Диана. Тридцать-сорок секунд спустя она впихнула меня в тесную кабинку туалета. «Хорошо, что тесно. Тут падать было особо некуда». «Давай, гордая птица!» Диана со вздохом закрыла дверь. — Как будешь готов, издай величественное молчание. Дрожащими руками, покачиваясь, будто укуренный маятник, я начала распутывать свою тогу. И, естественно, именно сейчас у меня на руке зажужжал браслет. Требовательно так. Еще и кранчик замигал красным. Экстренный вызов... Прочитал я, поймав в поле зрения экран. «Шарль, да чтоб тебя!» «Принять вызов».